Глава 4. Фонарь злорядно замигал и погас, погружая проход между гаражами в глухой мрак. Илса досадливо поморщилась и не удержалась от проклятия в адрес не то коварного осветительного прибора, не то злодейки судьбы. Нет, она вовсе не боялась заблудиться в темноте. Дорога через гаражи была ей хорошо знакома и опробована множество раз. Просто ей совершенно не улыбалась демонстрировать свои тайные способности какому-то отморозку, вздумавшему преследовать незнакомую девушку. Илса вообще старалась не злоупотреблять своей суперсилой и совершенно осознанно ограничивала ее применение исключительно борьбой с капризами пациентов ветклиники. До этого дня она вообще ни разу не испытывала ее на людях, хотя порой ее так и подмывало приструнить какого-нибудь зарвавшегося подонка. Собственно, Илса и в этот раз не планировала обращаться за помощью к своему призрачному защитнику. Но судьба распорядилась иначе. Впрочем, вполне возможно, что нужные обстоятельства создавала вовсе не судьба, а ее собственная глупость. И чего ей вздумалось срезать дорогу до общаги через темные и безлюдные гаражи? Ведь разница была не более пяти минут. Вряд ли преследовавший ее кожаный придурок осмелился бы напасть посреди пусть пустынной, но освещенной улицы. Увы, придурок оказался то еще хитрой бестией и обманул свою жертву. Через десять минут навязчивого преследования его шаги за спиной Илсы вдруг стихли. И девушка, попиняв себе за неоправданную мнительность, спокойно продолжила путь. Однако стоило ей только оказаться в полутемной гаражной кишке между двумя рядами металлических дверей, как преследователь тут же снова объявился, причем совсем рядом. Илса прибавила шагу, надеясь выскочить на освещенную улицу до того, как кожа ее догонит. Вот тут-то судьба и внесла свой вроде бы незначительный, но на самом деле роковой штрих в драматическую сцену преследования, выключив даже то тусклое освещение, которое худо-бедно позволяло девушке различать неровности дорожки. Наверное, Илсе стоило притормозить, Но вместо этого она вообще перешла на бег. Как вскоре выяснилось, бегать в темноте было с ее стороны весьма неосмотрительно. Когда до выхода из гаражного лабиринта оставалось не более 20 метров, правая нога Илсы внезапно провалилась в какую-то яму, и она грохнулась прямо в грязь. Словно издеваясь, фонарь снова загорелся, видимо, специально, чтобы подсветить неприглядную картину раскорячившейся в луже беглянки. Кожный парень гнусно захихикал и не спеша обогнул лужу, перегораживая Илси путь на улицу. «Я же предлагал тебя проводить», – с наигранным упреком заметил преследователь. «По крайней мере, осталась бы чистой». Илса не стала припираться с тупым ублюдком. Вместо жалоб и мольбы о пощаде она просто встала и развернулась к нему лицом. Впрочем, дело было вовсе не в том, что ей так уж хотелось продемонстрировать насильнику решимость бороться за свою девственность, Просто Илса никак не могла отказать себе в удовольствии посмотреть на физиономию этого насмешника, когда она на сцену увидит Барни. Девушка даже не стала оборачиваться, чтобы узнать, какую форму на этот раз принял ее призрачный защитник. Она и так знала, что это будет нечто особо кошмарное. Реакция Кужинова оправдала ее ожидания. Лицо парня сделалось пепельным, в глазах заметался ужас, а рот раскрылся подобно трещине в немом крике. Однако даже на вопль о помощи бедолагу не хватило. Он попятился и, споткнувшись, плюхнулся в соседнюю лужу, тем самым оправдав поговорку насчет бесперспективности рытья другому ямы. Парень выполз из грязи, но встать на дрожащий от страха ноги не смог. Так и пополз в сторону освещенного пространства улицы. Выглядело это очень забавно и напомнило Илсе, как совсем недавно весь их учебный поток отправили проходить полосу препятствий в рамках учебы по гражданской обороне. В принципе, барахтаться в грязи вместо занудных лекций по способам защиты от радиации было даже весело. Вот только кожаному парню, судя по всему, веселиться вовсе не хотелось. Он упорно полз на свет, извиваясь всем телом, словно вздумал поиграться в ужа. И пыхтел так громко, как будто этот уж имел Паровой привод. Метров через пять парень внезапно остановился и ткнулся носом в землю. Его тело застыло эдаким поломанным манекеном. Только тут до Илсы дошло, что в своей праведной месте она, пожалуй, зашла слишком далеко. Девушка бросилась к жертве своих игр с потусторонними силами и перевернула парня лицом вверх. Увы, ее запоздалое раскаяние уже ничем не могло помочь бедолаге. Жизнь Покинула его тело, только застывшие, все еще наполненные ужасом глаза, смотрели на убийцу с немым укором. Потом было целое море соплей и слез, бесполезной попыткой реанимировать все еще теплый труп, жалобы на злую судьбу и проклятие в адрес барни. Но наконец истерика сменилась ступором, и Илса застыла над мертвым парнем, эдакой апологией покорности злому року. Она даже не вздрогнула, когда совсем рядом на улице заревел мощный движок какого-то транспорта. Рев неумолимо приближался и вдруг смог. Чуть слышно раздались мягкие шаги, и прямо в лицо Илси брызнул свет, идущий не то от фонарика, не то прямо из ладони склонившегося над ней мужчины в байкерском кабинезоне. «Что случилось?» – участливо поинтересовался байкер, переводя луч на мертвое тело. «Он мертвый?» Илса отрешенно кивнула, но даже не взглянула на вопрошавшего. Сейчас ей было все равно, что случится дальше. Ужас совершенного убийства буквально выпил все ее силы, превратив тело в пустой сосуд. «Я не вижу крови». Байкер присел над трупом парня и расстегнул куртку на его груди. Похоже, у него просто остановилось сердце. Он бросил недоуменный взгляд на искаженное ужасом мертвое лицо. «Он умер от страха», – сделал свое заключение самопальный эксперт. «Ты знаешь, кто его так напугал?» «Я...» Голос Илсы звучал бесстрастно, словно говорил автомат. Она не сделала попытки что-то объяснить или оправдаться, просто констатировала факт с обреченностью утопающего. Байкер, видимо, наконец понял, что девушка находится в шоке и прекратил изображать светскую беседу. Он уверенно взял ее за плечи, поднял на ноги и как следует встряхнул. Зубы Илсы клацнули, но это было единственной реакцией на предпринятые доброхотом реанимационные процедуры. Ее глаза по-прежнему смотрели куда-то внутрь, а бледное лицо оставалось неподвижным. «Ему уже не поможешь», в голосе Бакера зазвучало сочувствие. «А тебе нужно отсюда убираться. Ты меня слышишь?» Рявкнул он прямо в ухо, пребывающий в прострации убийцы. От неожиданности Илса вздрогнула, и в ее глазах появилось осмысленное выражение. «Уже лучше», — констатировал реаниматор. «Далеко отсюда твой дом». «Общага сразу за гаражами», — промемлила девушка. «Дуй свою общагу». Командирский тон вроде бы подействовал на Илсу ободряюще. Она кивнула и на автомате побрела в сторону освещенные улицы. Байкер проводил недовольным взглядом ее медленно удаляющуюся фигуру и с сомнением покачал головой. «Стой!» Он догнал девушку в два шага и ухватил ее за плечо. «Нет, в таком состоянии тебе нельзя показываться на глаза людям», — отрезал он. «Переночуешь у меня». Наверное, Илси стоило отказаться от предложенной столь безапелляционным тоном помощи и рвануть в общагу. Но она, как завороженная, только согласно кивнула и послушно пошла вслед за благодетелем к его транспортному средству, припаркованному у въезда в гаражи. То, что с средством оказался черный спортивный мотоцикл, не вызвало пребывающий пребывающей в трансе девушки никаких эмоций, хотя выглядело это чудо автотехники таким навороченным, словно сошло не с конвейера завода, а со стапелей марвеловского звездного флота. Байкер скептично оглядел перемазанную грязью одежду Уилсы, стянул свою куртку и протянул грязнули. «Надевай», — приказал он. Еще не хватало нарваться на любопытных ментов. И шлем тоже. Черный блестящий колпак уютно обосновался на голове девушки. А как же ты? смущенно прилепетала жертва благотворительности из-под прозрачного щитка. Ой, да, наш говорящая, съязвил спаситель нечаянной убийцы. Я обойдусь, тут недалеко, все-таки соизволил пояснить он. А вот тебя видеть не должны. Ехать по пустым улицам действительно было от силы минут 10. Вскоре мотоцикл притормозил около хорошо известного в городе офисного небоскреба и въехал на подземную парковку. Судя по тому, что шлагбаум на въезде открылся автоматически, у хозяина байка имелся электронный пропуск. Байк довольно долго петлял по стоянке, пока не заехал в какой-то неприметный тупичок, где нормальному автомобилю было никак не припарковаться. В глубине тупичка имелась металлическая дверь, выкрашенная грязно-зеленой краской в тон со стенами. Больше всего сия невзрачная конструкция напоминала вход в подсобку или техническое помещение. Наверное, если бы Илса не пребывала в полной прострации, то сразу бы заподозрила неладное. Мало ли что может случиться с беззащитной барышней в спрятанном от людских глаз помещении на пустой парковке. Но ей было все равно. Да и барни не дал бы свою хозяйку в обиду. Клацнул ключ, отпирая потайную дверь, и внутри сразу зажегся свет. Подсобка на поверку оказалась лифтом, причем персональным. На лифтовой панели имелась одна единственная кнопка, без обозначения, зато с отверстием для ключа. Ключ от лифта обнаружился на том же брелке, что и ключ от байка, словно эти два механизма дополняли друг друга. Байкер повернул ключ, и скоростной лифт рванул вверх, подобно ракете, так что Уилси прихватило дыхание. Привычный к выкрутасам подъемного механизма хозяин только сочувственно улыбнулся и кивнул своей гостье, как бы соглашаясь, что с этим безобразием нужно что-то делать. Лифт остановился, и двери автоматически распахнулись, выпуская пассажиров в недра роскошных апартаментов. Никаких тебе тамбуров и лестничных клеток, Выход из лифта вел непосредственно в прихожую. «Можешь не разуваться», – великодушно разрешил хозяин пентхауза и прошествовал в кухню прямо в грязных байкерских сапогах. «Есть хочешь?» – безразлично поинтересовался он, открывая холодильник. «Есть лазанья зеленью и фрукты». «Спасибо, я по ночам не ем». Илса была настолько ошарашена шикарным интерьером жилища своего благодетеля, что едва могла соображать. И правильно, одобрил ее решение Радок, который и был спасителем юной убийцы. Тогда лекарство – в душе спать. Какое лекарство? Червячок подозрения все же зашевелился в душе девушки. Игнорируя беспокойство своей гости, Радок развернулся и ушел куда-то вглубь апартаментов. Вскоре он вернулся, держа в одной руке бокал с какой-то коричневой жидкостью, а в другой – таблетку. «Вискаль леснотворная», – предложил он, – «и без капризов». Суровый тон самопального доктора не оставил Илси шансов на сопротивление. «Тебе сейчас нужно». Девушка бросила затравленный взгляд на стремную таблетку и протянула руку к бокалу. «А ты пить не будешь?» В ее голосе вроде бы проклюнуло что-то вроде подозрительности. «Могу за компанию». Радек снова полез в холодильник и выудил из его недр бутылку минералки. «Извини, мне алкоголь противопоказан». пояснил он. «Проблемы с метаболизмом?» Илса сочувственно улыбнулась. «Можно и так сказать», не стал спорить разрушитель, для которого алкоголь являлся ядом, полностью блокирующим его способности. Но ну, будем». Он демонстративно чокнулся с горлышком бутылки с бокалом и сделал большой глоток. Илса понюхала коричневую жидкость и с опаской обмочила губы в напитке. Она вообще-то раньше никогда не пробовала виски, и из крепких напитков ей довелось лишь однажды пить разведенный спирт на новогодней вечеринке в ветклинике, и сей опыт оказался настолько отвратительным, что девушка зареклась прикасаться к алкоголю. Одним глотком, как микстуру, наставительно посоветовал добрый доктор, видя нерешительность пациентки своей больнички. Сделай выдох и просто влей вискарь Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно Горло. Я видел, как это делает мой друг, пояснил он, поскольку рекомендация трезвенника прозвучала как-то неубедительно. Илса наконец решилась и в точности выполнила предложенный ритуал. Огненная жидкость прокатилась по пищеводу и разлилась теплом в желудке. По сравнению со спиртом это было совсем не страшно и даже приятно. «Молодец!» – похвалил ее хозяин. «А теперь в душ». Он указал на дверь справа от прихожей. «Грязную одежду оставь в корзине. Ее постирают». «Там в шкафчике есть чистые полотенца и халаты. Смоешь себя весь этот ужас и сразу полегчает». Инса не стала упрямиться. и покорно отправилась исполнять распоряжение хозяина апартаментов. Через четверть часа, расслабленная горячими водными процедурами, вкупы с алкоголем и закутанная в махровый халат, девушка выползла в гостиную. Хозяин пентхауза обнаружился в на балконе. «Я вас так и не поблагодарил за помощь», – смущенно пролепетала она. «Почему вы мне помогли?» «Как тебя зовут?» Вместо объяснений поинтересовался благодетель. Илса, девушка не смело улыбнулась. А вас? Радок, представился спаситель юных убийц. Как ты это сделала? Это допрос. Илса тут же ощетинила, словно ежик. Иди спать, устало произнес Радок и отвернулся. Дверь в спальню рядом с ванной. Спокойной ночи. Девушка пробормотала что-то извинительное и, пожелав хозяину спокойной ночи, быстренько оритировала спальню. и при этом не забыла запереть дверь на ключ. Дав своей гости время, чтобы уснуть, Радек поднялся и отправился ее проведать. Для разрушителя отпереть замок одним лишь мысленным приказом не составило большого труда. Он не стал зажигать свет или материализовать огонь, просто активировал ночное зрение. Девушка сладко посапывала, закутавшись в одеяло по самую макушку. Внезапно по подушке скользнула какая-то черная тень, которую запросто можно было бы принять за галлюцинацию, если бы не зеленые глаза, вспыхнувшие в темноте. Тень секунду помедлила, как бы присматриваясь к потревожившему сон хозяйки-незнакомцу, и юркнула под одеяло.